В этот вечер Конни не стала принимать ванну. Ощущение его близости, касание его слегка влажного тела было дорого ей, в некотором смысле священно, и она не хотела терять его. На душе у Клиффорда было неспокойно. Он не отпустил Конни после обеда, хотя ей так хотелось побыть одной. Она лишь молча взглянула на него, но была непривычно покорной. «Сыграем во что-нибудь, или, может быть, я почитаю тебе, или займемся чем-нибудь другим?» — спросил он неуверенно. «Лучше почитай мне», — сказала Конни. «Что, стихи или прозу? А, может быть, пьесу?» «Почитай Расина, ответила она. Умение читать Расина в подлинной, величественной французской манере было когда-то предметом гордости Клиффорда, но он давно не читал вслух и во многом утратил былое мастерство. К тому же чувствовал себя... Довольно неловко. Теперь он предпочитал слушать приемник. Но Конни уютно устроилась со своим шитьем, давая ему знать, что готова слушать. Она шила маленькое шелковое платьице из куска бледно-желтой ткани, отрезанное от одного из своих старых платьев, шила для девочки миссис Флинт. Она успела покроить платьице еще до обеда, после того, как вернулась домой, и теперь сидела и шила, погрузившись в себя, пребывая каком-то удивительно мягком, умиротворенном упоении на фоне монотонного, громогласного чтения. Внутри себя она ощущала звонкое гудение страсти, подобное глубокому гудящему звуку, остающемуся в воздухе после звона колоколов. Клиффорд прервал чтение и что-то сказал ей о Россине. Она ухватила смысл его слов уже после того, как они прозвучали. «Да-да!» — воскликнула она, подняв на него глаза. «Это и в самом деле великолепно!» Его вновь испугало ярко-голубое пламя в ее глазах, мягкая неподвижность ее позы. Она никогда не была такой мягкой и умиротворенной в своей неподвижности. Он чувствовал себя до беспомощности очарованным ею, как если бы от нее исходил аромат пьянящих его духов. Помолчав, остро ощущая свою беспомощность, Он продолжал читать Рассина дальше, и гортанные звуки французской речи напоминали ей завывание ветра в дымоходе. Ни единого слова из Рассина она не слышала. Она была погружена в свое тихое упоение. Таким бывает лес ранней весной, издающий легкие радостные вздохи, вздохи раскрывающихся почек. Она чувствовала, что в одном с ней мире мужчина на прекрасных ногах, мужчина без имени, стремится куда-то вдаль, прекрасный в своей фаллической таинственности. И она ощущала его в себе, в каждой своей жилке, его и его ребенка. Его ребенок словно сумеречный свет был в каждой ее жилке. Нет боли у нее ни рук, ни глаз, ни ног, ни золотых волос сокровища дорогого. Она была подобна лесу, подобна темному сплетению дубовых ветвей, неслышно жужжащих мириадами, распускающихся почек. И все это время птицы желания спали глубоким сном в бесконечных хитросплетениях ее тела. А голос Клиффорда все не умолкал, кликача и булькая чужеземными звуками. До чего же все это странно? И до чего странен, но он сам, этот человек, Склонившийся над книгой чудак и в то же время хищник, человек безжалостный и в то же время цивилизованный, широкоплечий атлет и в то же время безногий колека. Что за удивительное существо, обладающее острой, холодной, несгибаемой волей какой-то диковинной птицы, но лишенной теплоты, начисто лишенной теплоты. Одно из тех существ, пришедших из будущего, у которых вместо души сверхнастороженная, холодная воля не слегка передернула, она боялась его. И все же мягкое, теплое пламя жизни сильнее, чем он. И подлинный, реальный смысл вещей сокрыт от него.